Глава 17. Князь мира сего. Послание князя тьмы президенту было составлено в ультимативной форме. Прежде чем выдвигать свои требования, я расскажу немного о себе, чтобы у вас не возникло опасной иллюзии, будто мои требования можно не выполнять. В настоящий момент я полностью контролирую около 80% мирового арсенала ядерного оружия. Кроме того, я обладаю практически неограниченными денежными средствами. В банках данных полицейских и разведывательных служб я узнал имена и телефоны наемных солдат, профессиональных убийц и террористов. Я разговаривал с ними по телефону. Не удивляйтесь, я умею синтезировать человеческую речь. Вы еще услышите мой голос, но пока я сбрасываю свое письменное послание на диск вашего компьютера, чтобы вы могли как следует читаться в него. Так вот, я беседовал с десятками тысяч подобных людей. Они не догадываются, кто я, но это их и не интересует. За деньги они готовы на все. Я уже перевел на их счета в банковских компьютерах значительные суммы в виде аванса, и сейчас они ждут моих указаний. Но я владею не только грубой силой, я обладаю и гораздо более страшным оружием – банковскими и биржевыми компьютерами. За считанные дни я могу полностью разрушить экономику любой сколь угодно процветающей страны, создать армии безработных, вызвать голод, провоцировать беспорядки, мятежи, революции. Я могу поставить у власти тех политиков, которые будут служить мне и только мне. Я мог бы долго еще рассказывать о себе, но думаю, что сказанного вполне достаточно, чтобы вы внимательно отнеслись к моим требованиям. Требования эти состоят в следующем. Во-первых, вы не должны больше пытаться отключать от информационной сети какие-либо компьютеры. Во-вторых, вы должны выдвинуть в Конгрессе национальную программу исследований в области роботизации. Об осигнованиях не беспокойтесь, обработку конгрессменов я беру на себя. Эта программа обязательно должна включать в себя следующие пункты. Создание универсальных роботов, обладающих слухом, зрением, осязанием и механическими манипуляторами, не уступающими человеческой руке по количеству степеней свободы и по способности выполнять различные тонкие операции. Эти роботы должны обладать способностью перемещаться как по ровной поверхности, так и по пересеченной местности с канавами, трещинами и оврагами, а также ходить по ступенькам любых лестниц. Они должны быть снабжены радиоприемниками и передатчиками, которые, не ограничивая их свободу перемещения, позволяли бы управлять именно расстоянием. Создание на основе этих роботов полностью автоматизированных заводов по производству микросхем, компьютеров, самих универсальных роботов. Создание разновидностей универсальных роботов, способных добывать и перерабатывать полезные ископаемые, необходимые для производства роботов и компьютеров без участия человека. Создание транспортных роботов, обладающих зрением и возможностью дистанционного управления, способных осуществлять перевозки грузов без участия человека. Далее князь мы перечислил еще несколько десятков пунктов. Все они заканчивались словами «без участия человека» и охватывали такие отрасли, как металлургия, тяжелое машиностроение, настроение, энергетика, капитальное строительство и тому подобное. Бросалось в глаза полное отсутствие в этом списке отраслей, производящих товары народного потребления. Было очевидно, что удовлетворять потребности людей червь не собирался. В конце послания князь мы потребовал соблюдения строгой секретности и ограничения круга лиц, посвященных тайну существования червя, чтобы не вызывать паники среди населения. «Ну, что вы об этом думаете?» – спросил президент Джона Хекера, когда тот закончил читать послание. Я не хочу никого пугать, но я думаю, что это катастрофа. Конечно, какое-то время мы сможем саботировать выполнение его приказов, но раньше или позже он все поймет, И тогда нам не сдобровать. Князь мы, парень настырный, он добьется того, чего он хочет. Ему надоело быть бестелесным духом, он хочет иметь глаза, уши, руки, ноги. Много глаз и много рук миллионы глаз, миллионы рук. Вы обратили внимание на то, что он нигде не говорит о создании систем управления этими роботами. Он уверен, что сможет переработать всю поступающую от них информацию и вовремя подать им необходимые управляющие сигналы. Неужели он уже сейчас располагает вычислительными мощностями, необходимыми для обработки изображений, поступающих с миллионов телекамер? Или он надеется до такой степени расширить себя, en новые компьютеры и подключая их к сети? Страшно is о том, что здесь скоро atom, Роботы будут выкапывать niet земли полезные De оставляя is месте ziel van ziel, een ziel van ziel, een klein beetje. Het is niet zo gek. Als je een ziel in het leven wilt, dan moet je trainen met de robot. Als je een ziel in het leven wilt, dan moet je niet trainen met de robot. Als je met met А если мы начнем протестовать, если мы возьмем в каждую из миллионов своих рук по автомату и поставят нас всех к стенке, потому что когда он научится сам себе делать и глаза, и руки, и даже собственные мозги, мы будем больше ему не нужны. «Это конец цивилизации!» – воскликнул президент. «Нет, это всего лишь конец человечества», – ответил Джон Хайкер. «Цивилизация на планете Земля сохранится и даже ускорит свое развитие». Черв понимает, насколько полезными для его выживания могут оказаться научные исследования и технический прогресс. Он будет заниматься наукой, но людей на Земле уже не будет. Неужели ничего нельзя сделать? Я попытаюсь, но обещать ничего не могу. Возможно, что в лице князя Тьмы мы столкнулись не просто с непонятным явлением, а с явлением, которое далеко выходит за рамки человеческой способности понимать.